Она позволила себе это замечание, так как подозревала все-таки, что юный Эхин, сбросив как змея кожу, не вполне освободился от привычек усвоенных в приниженном положении, и что его, как он не храбрился на словах, едва ли прельщало ринуться в бой при численном превосходстве противника, как, возможно, пришлось бы ему отважся он спуститься с гор и подойти поближе к городу. Она, по-видимому, рассудила правильно. Юноша поспешил распроститься, причем, чтобы он не припал к губам, ему разрешили поцеловать руку. Итак, Кэтрин отправилась одна в обратную дорогу. И, оглядываясь время от времени, она различала фигуры горцев, пробиравшихся на север самыми укромными и труднопроходимыми тропами. Ее затаенный страх перед непосредственной опасностью постепенно улетучивался по мере того, как росло расстояние между нею и этими людьми, чьи действия направляла только воля их вождя и чьим вождем был своенравный и горячий юноша. Она ничуть не опасалась по дороге к Перту подвергнуться оскорблению со стороны солдат, на каких могла бы набрести. Правила рыцарства в те дни служили более верной охраной для достойной с виду девушки, чем отряд вооруженных приспешников, в которых какой-нибудь встречный отряд мог бы не признать друзей. Но мысли о более отдаленных опасностях не давали ей покоя. Преследование со стороны беспутного принца представлялось все более страшным, после угрозы, которую не постеснялся пустить в ход его бесчестный советник Рэморни, угрозы погубить ее отца, если она не поступится со своей скромностью. В тот век подобная угроза со стороны такого видного лица давала все основания для тревоги. Небезобидными должна была считать Кэтрин и притязание Канахара на ее благосклонность. Притязания, которые юноша держал при себе, покуда был на положении слуги, но теперь решил, как видно, смело предъявить. В самом деле, все чаще повторялись набеги горцев на перд, и случалось не раз, что горожан похищали из дому и уволакивали в горы или убивали палашом на улице родного города. Страшило девушку и то, что отец так настойчиво предлагает ей в мужья Смита, о чем недостойном поведении в день святого Валентина уже дошел до нее слух. И домогательства, даже останься он чист в ее глазах, она не смела склониться, пока помнила угрозу Реморни обрушить месть на ее отца. Она думала об этих разных опасностях с глубоким страхом, и крепнущим желанием укрыться от них и от себя самой в стенах монастыря. Но не видела возможности получить на то согласие отца, хотя ничто другое не могло ей дать защиту и покой. Впрочем, мы не обнаружили бы в ходе ее мыслей прямого сожаления о том, что всем этим опасностям она подвергается потому, что прослала перцкой красавицей. И в этом мы вправе усмотреть черту, показывающую, что Кэтрин не была таким уж совершенным ангелом, как может быть еще и в том, что, несмотря на все провинности Генри Смита, действительные или мнимые, сердце ее билось чаще, когда ей вспоминался рассвет валентинова дня.